VI. Слава императору. 40. В то время, как граф Лилиадан вместе со спутниками направлялся по приглашению в Элигиар, мёртвую Рулкию вновь пересекала металлическая река. Через укрепленный западный мост, минуя разрушенную дозорную деревню, переправлялось войско. Возглавлял его пышно разодетый отряд Крайние всадники на белоснежных конях везли знамя. золотые меч и корону на алом, как кровь в полотне. "Ваше величество", произнес пожилой военачальник с кустистыми бровями, под которыми прятались маленькие глаза. "Не обессудьте, но вам надо вернуться в Глеофию". "Вы предлагаете мне вернуться к гробу отца и рыдать?" Герцог. "Нет, ваше величество. Однако война это роковое место, а белый ворон грозный противник". Мы начальник опасливо посмотрел на семилетнего ребенка, тело и лицо которого прятались за пышной красно краснозолотой мантией. Мантия, казалось, поглотила щуплое и болезненное тельце, и из нее торчал лишь острый нос. В темных вихрах, причудливо извивающихся барашками, возлежала огромная корона, чересчур великая для еще маленькой головы, чудо из золота, не иначе. Только так можно было назвать этот символ власти из червоного золота в котором каждый зубец являл собой маленький меч, крепящийся к ободу рукояти, украшенной рубинами. Из-под тяжёлой громоздкой мантии высунулась ручка, на которой пальцы, словно пленники, были от основания до ногтя обвиты кольцами. Рука поправила одеяние и нырнула обратно. Уже не раз герцог Круа, он же второй выначальник Галеовской империи, замечал, что юный наследник короны, так же как и его старик отец, страдал мерзлявостью И вечно кутал руки, ноги и голову. Погода была на удивление дивной, безветренной и ласковой. Лишь при переходе через мертвую рульку, при подъеме в горы, ненадолго похолодало, да так, что даже Герцог Круа плотнее завернулся в свой бордовый плащ. Все вокруг горные скалы, небольшие рощи, отроги ущелья усеивали белоснежные цветы. Юный император-крестьянин ехал и то и дело принюхивался. Его еще наивные глаза прикрывались в блаженстве нос сопел от радости, а тущие плечики подергивались под тяжёлой мантией. Как же отличалось это чудное место от каменного дворца, в котором, словно надзиратели в тюрьме за крестьянам следовали в рот заглядывающие слуги. До того, как я возмужаю и зайду на престол, я должен увидеть, как воевать. Наконец пропищала мантия, то есть тот, кто под ней прятался. Ваша задача, ваше величество, беречь себя до этого момента. А мы уж сами разберёмся с белым вороном, Кон -де Круа тяжело вздохнул от чедушного вида императора, пусть пока и не имеющего власти из-за детского возраста. Хорошо разобрались в Корвунте. Ребёнок же смеялся, отчего его корона сдвинулась на бок, и тому пришлось снова высовывать руку и поправлять непосильную ношу. Пока отец болел, зачем вообще напали на Солрок? Разведка доложила: белый ворон изнурён войной с Стохоксом. Совет решил, что Филипп не сможет воевать и на севере, и на юге одновременно, а империи нужны славные победы. Но наши войска пали лицом в грязь. Командование Кедота Порфилиуса допустило серьезные как тактические, так и стратегические ошибки. Будь там я, а не Кидот Порфилиус, Корвунд был бы уже наш. И что за ошибки? Герцог Круа грубо хохотнул. Совет не должен был вообще приглашать кедота Порфилиуса из Алегии, как и этих обосранных магов. И без того маленькие глаза начальникам мстительно сузились. Он всю жизнь отдал удолглиофу, в то время как иноземный Мирифи из Алегии дослужился до веячальника за пару лет. А я им говорил, что южане не умеют воевать. А ломайтет, взяли же его. Причём здесь ломайтет ваше величество? Ломайтет был готов сдаться и без этой Маги. На жёсткой, грубое лицо набежала тень. Но Солрок это не Фласие. Солрок это степи с тысячами злобных выученных коней. Им плевать, кого топтать, южан или северян. Спасший Семерис же сказал, что у Белого Ворона тоже были маги. Чушь бесячая. Откуда у Белого Ворона маги? Извините за прямоту, ваше величество, но я человек старой закалки, как и Филипп. И считаю, что полагаться в войне на этих проклятых магов глупость. Советник Рерифиц назвал мне, сколько стоили услуги этой гильдии. Военачальник сердито сжал губы. Настолько сеттов можно было добрую тысячу воинов одеть в полное облачение, лучше, чем у белого ворона. Тогда зачем нападать сейчас? Мы же не знаем до сих пор точно, есть там маги или нет. Ваше величество. Вы натянул по воде и остановил своего могучего коня. Затем суровым взглядом прошёлся по худенькому мальчику с короной, «При всё уважении. Вы ещё слишком малы и ничего не знаете про войну. Совет разрешил вам присутствовать, но, пожалуйста, не мешайте мне сейчас пустой болтовнёй. Так каков план битвы, герцог? Недовольство военачальника уже изливалось из его и так неглубокой чаши терпения, но Кон сделал над собой последние усилия, чтобы не рявкнуть на мальчишку. Особо всё-таки королевско. Лазучкики доложили, что белый ворон на пути в Брасу Брасуденто. Мы пересечем реку Талвинку, где коням Филиппа негде будет развернуться, и захватим недостроенную крепость с городом. Войска Афири приспособлены лишь для маневренного боя в чистом поле с использованием летучих отрядов и точного удара тяжелой конницы во фланг. Но он обломает зубы, когда мы укрепимся в Талвинне. Есть еще вопросы? Ребенок притих, и ответом на резкое высказывание его начальника стали лишь пожатые плечи. Снова мрачно глядев юного крестьяна, который до своих 16 лет был под опекой влиятельных господ Кондо Круа, уже не в первый раз обратился к мысли, что совет не просто так разрешил императору присутствовать. Даже грубый, как скала и простой генерал понимал, что если наследника престола заденет шальной стрелой, совет только обрадуется. Да, малочные мужи уже давным-давно всё поделили между собой. Ваша Светлость. К военачальнику подъехал на кобыле мужчина в обычной одежде, скрытый под безликим плащом. Король Филипп развернул войско и сейчас около Болготта». Что? Сколько их, Брон? Выровненный из камня лицо ожел, брови задвигались и приоткрыли маленькие глаза. Порядка трех тысяч коней и около тысячи топорщиков с копейщиками. Они разбили другой лагерь неподалёку от конных опорщики. Удивился герцог Круа. Очень много рыжеголовых, ваша светлость. Кобыла под разведчиком нетерпеливо перебирала копытами. Предположу, что из села Чтоб черти его побрали! С яростью рыкнул виночльник. Как он узнал, успел вернуться? Не успел военачальник найти глазами Мирифия, как тот еще молодой, но уже побывавший в битве Ломотэта, скакал в объятия опор генералу. Нам нужно пересечь реку Болготте этим же вечером царило оживление. Филипп размышлял над картой, почесывая пальцами щетинистый подбородок, а ярл Барден похрапывал в углу палатки на нескольких сложенных друг на друга льняниках. Ярл прибыл пару дней назад с тысячей воинов, вооруженных копьями и длинными топорами. Хотя Болгот за 30 лет и успели окружить высокими каменными стенами вместо деревянных, там не хватало места, чтобы разместить несколько тысяч солдатов и филонаелов. Пришлось разбить лагерь за кольцом стен. Рядом, по стеной, возводилась крепость, которая пока была не готова. Это мероприятие стало дорогостоящим, а камень, как и мастеров, приходилось возить из далекого Ферранта. Разведка доложила, что они встали лагерем у Двузубого холма. Значит, гриовцы знают, что мы рядом. Шептал сам себе Филипп и скользил пальцем по нарисованной реке. Уже утром они пересекут Талвинку и нападут. А? Да-да. Сквозь сон пробормотал Барден тихий и, погладив крупный живот, провалился дальше в дремоту. Леото не уточнял, сколько их ещё переправляется Барден?» Филипп пытался дозваться до своего полусонного товарища, который в последние несколько столетий вечно пребывал в состоянии дремоты. Нет. Широкие рыжебелые брови пожилого старейшины сдвинулись на переносице. «Он и так тебе делает большую услугу, предупреждая». Я благодарен, Лёта. С его помощью я успел в Корвунт вовремя и сюда. Но мне нужно больше информации, Барден. Пожалуйста, попробуйте поговорить с ним и уточните примерный состав войска. Хвост их тянулся от мертвой руки, разведка не смогла дать точные цифры. Не буду, друг мой. Бардон помотал головой и грузно поднялся. Лёта, нет никакого дела до твоих войн. Он помог только потому, что его этот плут Горрон уговорил. Филипс молчал. Если Голиоф пересечет Толвинку быстрее Белого ворона, то тот не сможет в полной мере использовать кавалерию. На востоке от лошадей будет пойма, в которой кони увязнут по брюхо, а на западе горы очень удобные позиции для копейщиков и лучников Голиофа, но губительные для конницы Солрага. Отступать же вглубь графства было нельзя, потому что, закрепившись в Тавине и получив крепость, пусть и недостроенную, Глеов сделает один большой шаг, в захвате уроник земель от Тавино рукой подать и до Корвунта и до Болготта. Если же Филипп фон де Тостумара успеет пересечь Талвинку первым, то равнины перед ним распахиваются, горы уходят далеко на запад, а на востоке сухие холмы, и там можно построить войска как угодно. Общий сбор. Уже через минуту кричал, выходя из палатки глав главсолрога, которого за спиной многие давненько называли не иначе как «королем». Ярл поворчал, поднялся с леняника, на котором удобно устроился, и басовитым рёвом подозвал слугу. Вслед за тем, как к ярлу подбежал худенький мальчик, помогая ему надевать кольчугу, к Филиппу уже вовсю прыть нчался молодой паж. "Ваш сиятельство", промямлил с благоговением слуга. "Прошу, пройдемте со мной. Вас следует подготовить к бою". В руках у рыболевного слуги лежали зеленый плащ с накидками, украшенными вороньими перьями, и увесистый кираса, шлем горжет кольчужная юбка, наручи и поножи по пластинам скользили чернёной вороны, а шлем был украшен гравировкой, напоминающей корону. Мрачно покосившись на подаренный гороном доспех, в котором живо угадывались намёки на королевский статус, Филипп фонда Датостемаров вздохнул. Горон знал отношение хозяина вороних земель к королям, а потому Филипп не сомневался, что сделанному подарку был присущ сарказм. Утром предрассветный туман еще сливался с ночным сумерком, а реку Талвинку уже пересекали последние всадники Солорга и топорщики Филонилона. Впереди и слева, и справа раскинулись бесконечные холмы, укрытые одеялом из цветов, Солрог цвел. Весна растопила даже снега у мертвой руки, наполнила степные реки силой, отчего те широко разлились по западному тракту и почти полностью затопили восточный. Раздался скрипучий визг, и воины задрали вверх головы. В сумеречном небе парили еще невидимые глазу гарпии, создания грагу. прорычал один из солвров: "Глушь ждёт трупов. Трупы им будут, да не наши", расхохотался браво второй. «Их гости покормят". Филипп восседал на коне, укрытом попоной зеленого цвета, с распахнувшим крылья вороном, и водоспехи в полутьме казались истинно черными, А жеребец, нетерпеливо бьющий копытом и вовсе растворялся в ночи. Разведка доложила, что войско-неприятели рядом, и чуткий слух старейшины различал далекие крики строящихся гляфян. Все ждали расцвета. Ярл Барден тихий потянулся в седле, и помахал руками, разминаясь, и босовито рыкнул. Сколько я их, узнал Филипп, кивнул. Доложили, что почти шесть тысяч пехоты, может, чуть больше. Ох, знатный бой будет, прогудел ярл Барден и довольно потер массивными ручищами топор. У нас-то вольные народы измельчали уже, Боятся лезть ко мне в филонелон. Приходится самому наведываться. Жаль Горона здесь нет. По-моему, он только рад. усмехнулся Филипп. Герцог Данталь великий воин, но в жарких спорах да в постели с бабами Ярл Барден расхохотался, вспоминая плутоватого старейшину. Я звал его к себе. И что горон отказался. Он взмутился ярл Барденского с рыжеседой бороду. Говорю ему: "Мол давай пройдемся по восточным мейлам, шороху наведем, баб заберем из нескольких деревень, и устроим попойку". А он с трудом пряча улыбку, поинтересовался Филипп фон да «Скучно, говорит скучно ему, плуту Донталевскому. Глаза ярла с обидой вспыхнули, но тут же потухли. И он уже более спокойно добавил: "Я всегда говорил, что выходцы из этой общины Донта проходимцы, лентяи и жулики". Ялы еще безжизненный луч холодного солнца скользнул из-за горизонта. Где-то далеко впереди заблестели доспехи, и уже даже обычные солры стали различать фигуры врагов, пусть пока и размытые. Томан стремительно отступал, словно боясь оказаться на поле боя, либо наоборот, желая посмотреть со стороны на происходящее. В это время герцог Круа мрачно наблюдал вымуштрованных солдров, их стройные шеренги и сияющие доспехи. Значительная часть конницы, думал опытный военачальник, — «зайдет эшелонами с фланга, пока другая совершит лобовую атаку. Филипп не будет использовать летучие отряды. И исход решит один точно выверенный удар. Герцог оглядел копейщиков и лучников, присланных ленниками Глеофа. ни муштры, ни выправки, увольне. И эти голубцы, как и обезмозглый совет, верят, что шесть тысяч пеших справятся в чистом поле с тремя тысячами злых коней, справятся с белым вороном, о котором Круа любил в детстве слушать сказки. «Мертвецы!» Ваша Светлость. Герцогу подъехал помощник Икор и шепнул. "Юный барон Дарше Стрикс, дезертировал, усмехнулся Круа. Да. Это не удивило бы и начальника. Наемники из Сангары, которых уже с полгода совет кормил обещаниями оплаты, ночью тоже покинули лагерь, когда узнали, что Белый Ворон не в Браса-Денто, а здесь неподалеку. Одно имя Филиппа внушало им суеверный ужас. А перед самым рассветом недосчитались и 250 лучников, которых выставило ефасское графство. Об императоре позаботились Он отказался возвращаться. Что значит отказался? рявкнул надрывный военачальник. — За шкирку пацана и к переправе. Этот бой уже проигран. Гневные речи герцога Круа утонули в звуках рога. Круас плюнул на землю и надел на подшлемник шлем, бросая взгляд назад, где на холме в окружении охраны должен был стоять мальчишка-император. Однако крестьяна там не было. При всей нелюбви к правителям, Когда Крова чувствовал себя обязанным печься о здоровье наследника, но сейчас явно не до него. "Три шеренги, всем поднять копья!" закричал военачальник и увидел, как его приказ волной проходит по войску благодаря Мерифи. Герцог захлопнул забрало. Последние конные солдаты выстроились для боя. Слышалось нервное ржание лошадей, лязг оружия, щиты, шумное дыхание людей вокруг Филиппа и Бардена бились тысячи испуганных сердец, а в воздухе еще по весеннему свежему витали тревога и смерть. Сверху истошно вопили гарпии, хлопая кожистыми крыльями по надоблакам. Филипп вздохнул и уже снова коснулся было рога, как увидел ярко-красное пятно, что бросилось с восточных холмов к его войску. Он вгляделся. На белоснежном жеребце во весь опор мчался ребенок в развивающейся алой мантии. Одной рукой, на которой крутилась огромная корона, он держался за поводье, а с другой, с явным трудом, махал золотым флагом, служащим символом мира и переговоров в Глеофе. Кто-то схватился за лук, но Филипп грозно ряхнул в его сторону, и все притихли. Юный всадник был без оружия, а его еще мягкие вихры развивались на ветру, обнажая миру детское и невинное лицо. Твою мать! заорал Круа, увидев скачущего к врагам юного императора. Что он творит? Стойте! Что нам делать? завопил один из мирефиев. Ничего. Позовите парламентера! Стоять! Не сметь нападать пока его величеству врагов. Меж тем белоснежный жеребец донес своего юного всадника до Филиппа. Ребёнок величия вос))\седла, однако в последний момент запутался в стремени и рухнул к ногам молчаливого белого ворона. Алая мантия вместе с мехом снежного барса нырнула в лужи, но мальчик лишь фыркнул, и отстегнул ее, окончательно втоптав в грязь. Весь в кружевах и кольцах он стоял, бледный и тонкий, и качался, а затем надел корону, что сразу же съехала бок, и гордо произнес. "Белый ворон, приветствую. Я наследник Глеофа, единственный сын императора Авгуса II, крестьянин III". Филипп, ничего не понимая, спрыгнул с ворона жеребца и оглядел ребенка. Одни перстни, на котором стоили, как четверть армии глиофа. Затем перевел взгляд на замершие войска врага. Зоркие глаза белого ворона различили военачальника, его посеревшее от ужаса лицо в распахнутом шлеме. Да, вероятно, это император. Что тебе нужно, мальчик? спросил, скинув шлем на изгиб локтя Филипп. Переговоры, только ты и я. Ярл Барден хохотнул. А ты не боишься, молец, что король Солого тебя скушает?" произнес с гоготом Барден и оглядел щуплого будто недокормленного ребёнка, белое лицо которого давно не видело солнце. "Я не с тобой разговариваю". С этими словами крестьянин, забыв о Ярле и словно насмехаясь над Круа, помахал бледному виночালিকу вдалеке и показательно воткнул в мокрую землю золотой флаг. Теперь настала уже очередь Филиппа смеяться, видя вытянувшееся лицо Бардона. Оценив по достоинству удивительное мужество ребенка, он опустил руку ему на плечо и повел к реке сквозь войско. Там на берегу быстро возвели походную палатку, и с улыбкой, пропустив юного императора внутрь, белый ворон последовал за ним. Слуги торопливо внесли раскладные стулья, стол, достали из обоза зачем-то вино и кубки. все это поставили в палатку и исчезли. Охрана отгнала от шатра всех любопытных. Как ты попал на поле боя, мальчик? спросил белый ворон с теплотой, рассматривая симпатичное и нежное лицо. С трудом, чмокнул недовольно губами крестьянин, произнося это на чистом хор-афи. Совет хотел держать меня в заперти, пока я бы не умер от какой-нибудь случайной болезни, либо не отравился по такому же случайному стечению обстоятельств. Но когда я невзначай подсказал им, что могу погибнуть от случайной стрелы на войне, их этот вариант устроил больше. Улыбка моментально сползла с лица Филиппа, когда ребёнок заговорил на хорафе длинными и осмысленными фразами. Крестьянин с ровной спиной, не боясь графа, прошёл к столу, налил уверенной рукой в кубок вина из и скувшиной принюхался. «О, чёрный принц из Альмарина! У тебя хороший вкус, Филипп. Даже в тех вещах, что ты не можешь попробовать. Посмеиваясь над изумлённым видом Филиппа, крестьянин присел на стул и закинул ногу на ногу. Вот так королевский винодел он изящно взял кубок двумя пальцами и попробовал напиток на вкус. Затем продолжил попивать вино маленькими глотками, чтобы не захмелеть. Кто ты? Я тот, кто хочет серьёзно поговорить, Филипп, о будущем наших с тобой земель, о полезном соседствовании. И я бы попросил тебя, как того, на чьё слово можно надеяться, не распространяться южным старейшинам о нашей беседе. Перекинув ногу на другую, ребёнок по-взрослому почесал подбородок, ещё обласканный нежным пушком. Филипп кивнул и присел на стул, поправил зелёный плащ и положил коронованный шлем на стол. "Сначала я хочу принести свои извинения за корвунд", сказал мальчик. "Пока я лежал, будучи отравленным в постели, и в моего тела тёрлись лекари, продолжая поить ядом, ушлый совет решил, что солрык лёгкой добычи". Но лично у меня не в планах воевать с тобой, Белый Ворон. Филипп с настороженностью поглядывал на старое существо перед собой, которое сейчас находилось в теле ребёнка. А то, что перед ним сидел кто-то очень древний, сомнений не оставалось. Скажу больше. Я ждал тебя во дворце три десятилетия назад. Ты где же ты был, а? Филипп. Я придерживался договора между королевством Корелиос и графством Солорк. А как релиоз был жив, нарушение данных обещаний покрыло бы меня позором. Как ты заметил, я держу своё слово. Так кто ты? Кто я? У меня много обличий, но я такое же дитя Неги, как и ты, и покровительствую своим землям испокон веков. Какое твоё настоящее имя? Крестьянин III, улыбнулся мальчик. А ещё Август II, Орлан непобедимый, Себастьян грозный длань Август 1. В лукавая, Лукаве. Крестьянин 2. Продолжать? Крестьянин развеселился. И почему же так много веков скрывая свою сущность, решился раскрыть ее передо мной именно сейчас? Филипп прислушивался к звукам за палаткой, уж не слушает ли кто? Белый ворон, нас никто не Хотя погодите. Мальчик нахмурился и слушался, а потом весело хлопнул ладоши. Да, никто не услышит. С твоим отношением к смертным, стал бы ты слушать меня? Обратись я к тебе от лица мальчишки. Филипп свёл брови на переносице. Ты не ответил на мой вопрос. Почему именно сейчас ты явился ко мне? Повторюсь, мне не нужна война. Это лишь растрата ресурсов и выдумка моего вероломного совета. А их головы, к слову, скоро полетят с плахи. Ребёнок отставил кубок в сторону. Похоже, что вино слегка ударило в еще не привыкшую к бодрым напиткам голову. Прими моё покровительство и войди в состав империи, сын Ройса. Условие Чуть привстав, ребёнок нырнул под свою батистовую рубашку с пышными рукавами-фонариками и извлёк два спрятанных пергамента, которые он пронёс всю дорогу под одеждой. Затем подскочил со стула и передал бумаги. Прищуренными глазами Филипп пробежался один раз по строкам, второй и наконец поднял голову. Всего лишь четверть от всех доходов Я очень великодушен и не хочу терзать твои земли чрезмерными налогами. Зачем тебе нужно право прохода сквозь Солрок? Я возьму земли Донта на западе от Элода. Зачем? Это тебя не касается. Кристиан улыбнулся, но улыбка его была для ребёнка слишком коварной. Филипп промолчал, задумавшись. Значит, дело в землях Донта. Если откажусь, тогда я перережу себе горло ножом. Мальчик пожал плечами и извлёк из маленьких ножен у бедра ножичек. Игриво скользнул лезвием к белоснежному, и спрятанному в кружевах горлу. "И уже от лица другого императора, буду мстить за смерть невинного дитя". "Но к чему всё это, Филипп? Я пришёл с великим даром с миром, в котором ты остро нуждаешься. Стоох обескровливает тебя на севере, глёв на юге, а имрии жадно смотрит на вынужденно захваченный тобой офорт на западе. В конце концов брасу Дента укроет пепел" но твоё мудрое решение обезопасит Солрок и севера и с юга на долгие века. После паузы император добавил: "Ну так что? Мне нужно время. У тебя нет этого времени, Филипп?" Филипп не ответил. Встал и выглянул из палатки. Он отодвинув полог, громко позвал слугу. Тот принес чернильницу и бумагу, и белый ворон вернулся под своды шатра. Сел на стул и принялся читать, выписывая цифры из договора. Демон сначала терпел и с ухмылкой наблюдал за тем, как граф Вороник земель с проверяет налоговые проценты. Но уже спустя 10 минут усмешка сменилась негодующим ожиданием. И юный император стал недовольно измерять палатку шагами, поглядывая на невозмутимого белого ворона, который, казалось, целиком потерялся в бумагах. На самом деле Филипп сам следил за ребенком и был занят скорее тем, что раздумывал, чем обернется союз с демоном. В конце концов на невинное детское лицо легла печать гнева. Ах, я же совсем забыл, с ядовитой усмешкой на губах сказал крестьянин: "Ты ведь кое-что пытался узнать на юге, да? Тебя гложет тайна?" Филипп резко поднял глаза от бумаг. "Я могу рассказать о твоём сыне, Филипп. Что ты ещё хочешь?" "Ничего. Мне нужен лишь проход в земли Донта. Как ты уже догадался. Развивайся, расти. Я более не буду покушаться на земли" Что Солрок, что Офурт. Через два года сквозь Солрак пройдут тысяч воинов. Пропусти их. Они захватят Айлот и Донт. В Донте сядет наш наместник, который закрепит за империей две области и будет держать, не прибегая к твоей помощи. Филипп молчал. Ни одна эмоция не промелькнуло на его лице, но победоносная улыбка демона уже говорила о том, что он понял. Белый ворон проглотил наживку. Склонившись, граф расписался в договоре. На глазах белого ворона засохший сургуч на пергаменте расплавился, и крестьянин достал из подрубашки печать, поставил ее. С беспокойным сердцем оставил гербовым перстнем свой оттиск и Филипп. Когда я улажу вопросы, пришлю гонца. Он передаст бумаги с обозначением статуса твоих земель в качестве графства, включая Офурд. Глазами ребенок пробежал по бумаге с волшебным образом засохшим сургучом. удовлетворенно кивнул. И с важным видом спрятал договор под рубашку. Белый ворон тоже скрутил пергамент в трубочку и, несмотря на вынуждающий ответ на улыбаться гримасы мальчика, хранил на лице холод. С тобой приятно иметь дело, Филипп. Я люблю разумных существ. Засиял император и поправил вечно выскакивающее будто пружинки из-под короны прятки. Расскажи про Уиллима. Ах, это? Мальчик, уже собирающийся уходить, развернулся и, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Он уже там, куда не дотягивается длань вашего совета. Ты знаком с Пацелем или Харинфом? Филипп увидел, что крестьянин пытается выйти из шатра, посчитав свой ответ законченным, и преградил ему путь. Молодой император поднял глаза. Я не знаю, кто такие Пацель и Харинф, Филипп. Мне ни о чем не говорят именно смертных. Ты обещал рассказать про Уильяма. Император нахмурился, встретившись с гневным взглядом графа Тастомара. Я тебе сказал, что он уже там, где нужно. Этого мало. Достаточно. Я больше и не обещал. Мальчик хмуро уставился на руку графа на батистовой рубашке. Не увлекайся, Филипп, убери, иначе я сменю милость на гнев, и тогда истории о белом вороне останутся только в сказках. Пальцы медленно сползли с плеча правителя Глиофа, и Филипп с холодным видом вышел вслед за крестьяном. А тот же, поправив корону с лучезарной улыбкой, осветивший милое лицо, укрытый пушком и темно серыми вихрами, что скакали в весёлых глазах, последовал вслед за графом Тастымаром. Войска раздвинулись, и крестьян вполз на своего жеребца. Уже спустя 10 минут побелевший и тяжело дышащий военачальник галеофа получал королевского наследника из рук белого ворона. Когда же юный крестьян нежно похлопал глазами и заявил, что Соллорк теперь входит в Глеовскую империю, герцога Круа едва не подвело сердце. Именем Ямеса, что же с этими королями Глеофа такое? хрипел в ужасе военачальник, успокаивая бешеный стук в груди. Ямес благословил род наших повелителей. Перед военачальником распахнулись мечты о перспективах после торжественного возвращения в Глеофию. «Шутка ли? без единой капли крови, если не считать промах кедота Порфилиуса с Корвантом, взять Соларок с Офортом. И пусть это все сделал мальчик, но кто ребёнка-то доставил целым и невредимым для Филиппа, а? Обрадованный герцог всю дорогу был чрезвычайно внимателен ко всем обращениям наследника и сдувал с мальчика пылинки, отчего у того в глазах плясали плотоватые смешинки. Как только войско противника развернулось и медленно стало возвращаться назад, Филипп позвал слуг. «Приведите из остру жива. Прислуга растворилась у нас в хорошо организованном лагере, а затем вернулась. Растерянный мужчина, невысокий и жутко болезливый, с дрожью в разведенных руках заявил, что старик мертв. Что значит мертв?» И тут же Филипп вспомнил замечание демона подслушивающих и побелел. Говорят, что этот старик с бородой да в платье жреца Ямиса, ну, он стал шептать какие-то слова в обозе. Сидел и пугал всех вокруг. А потом, как захрипит и завалится будто подкошенный в повозку с трепёю, держась за грудки. Филипп бросился к подводе и уже на подходе увидел пустой взгляд, заострый, уставившийся в голубое небо. Старик был мертв. Его деревеневшие пальцы скрючились на груди, а рот открылся в беззвучном стоне ужаса. Доставьте южного мага ко мне в шатёр. Очень скоро в палатку внесли колдуна из белой змеи. Суйгурию. Его переломанные из-за падения ноги кое-как замотали небрежно и грубо, и сам Макс Юга был в одном из исподнем. И вот он рухнул на землю перед ногами Филиппа, застонал и закорчился от боли, а потом затих. Как только с его головы сдернули мешок и вытащили кляп, Суйгурий взмолился разбитым ртом, где недоставало десяток зубов: "Пощадись, пощадить, повелитель", запищался нежными губами колдун. "Не убивайте". Хватит вопить. Расскажи, есть ли существа, которые способны захватывать тела? Макастервинело закивал стальной шевелюрой. Да, да, есть такие, прошептал он с сильным акцентом. «Сотрапезник! черви. И долго живут сотрапезники?» Сложно сказать, почтенный. Сколько живет носитель? Что это значит? «Сотрапезники жить в носителе. Их сажают червями, маленькими червями. Они оплетают тело изнутри, как паука паутина. Сыгурий с трудом подбирал слова на северной речи и путался. Но носитель умрет, тогда умрет и сотропезник. А если он сменит носителя? Нет, так не бывает. Сыгурий помотал головой. Они крепко, очень крепко живут носители, гибнут вместе. Значит, это был не сотропезник. Филипп сложил руки за спиной и заходил из угла в угол. Кто способен еще управлять телами? Ну, маги? Каким образом? Далеко они должны находиться. Надо близко сесть напротив и шептать заклинания, много шептать. Великий Магбайвы, маэстро. Он мог шептать долго, держал раба во власти целых Это не то. Филипп перебил Кто может перемещаться между телами и овладевать ими? Перемещаться? Да, менять тела. Нет, нет, такого нет. Нет существа-велителя, не существовать. шатер вошел, пригнувшись ярл Барден, и подобно медведю приветственно прорычал. Колдун вздрогнул и как-то резко побледнел при виде второго старейшины, на вид не такого благоразумного, как белый ворон. Со Скалом Барден тихий прошел мимо чудного чародея и рухнул на лежанку, а сам не переставал сводить глаз с Маг напрягся, заробел и потерялся взглядом в переломанных своих ногах, всхлипнул. Почему ты еще не убил его? Возмущённо буркнул на хор Афи Ярл Барден. От него смердит с раным югом. Он нужен. Зачем? Я оставил его для Гороа. Мне нужно то, что знает этот колдун. Бедняга Бедняга-маг, услышав из уст старейшин чистейшую речь на демоническом языке, из которой он понимал лишь отдельные слова, известные по обучению заклинаниям, мысленно взмолился про фиалу. Колдуну показалось, что в этих страшных речах решается сейчас его судьба. "До «Да сто лет назад ты бы не думая уже осушил этого болото реща. Владыка Филонолона негодующе усмехнулся. Что с тобой стало, а, друг мой Филип? Мы столкнулись с опасным противником. Уже спустя несколько минут рассказа Барден, прозванный тихим, растерял всякую уверенность тебе. Лицо его вытянулось, тяжелые щеки с куцей рыжеседой бородой побелели, а старейшина шумно выдохнул и прорычал басом: "Не лезь, не лезь в это дерьмо, Филип. Я должен. Не лезь, я тебе говорю". Послушай меня, более опытного. Я пережил многих, и я знаю. Забудь про мальца. Не могу. Ему угрожает опасность. И что? Будь разумнее, чёрт тебя побери, Филипп, прикрикнул он своему товарищу Владика Филонилона. Есть в этом мире дерьмо, которое лучше не трогать. Я бы не стоял сейчас здесь, если бы был как ты. Ярл Барден весь побагровел, Аптёр, вспотевший ладони ладонью, в рубаху, натянутую на приличный пузо, и встал напротив Ворона. Я видел их, Филипп, видел. Прошлой зимой они спустились с гор, выжрали все поселение на узком плато. Волки? Филипп удивленно поднял глаза на ярла, который теперь трясся от ужаса. Да демоны их побери. Они были вдвое выше обычных оборотней явились из в Эти сукины создания даже не поморщились от стрел и копий. Если бы я не ушел вовремя, меня бы здесь не было. Старые отметины на лице ярла от когтей вздулись и сделались алыми. А Суйгурия, при виде почерневших глаз, всхлипнул и уполз еще чуть дальше, чтобы не дай богам, не попасться на глаза этому чудовищу. Есть в мире то, что лучше не трогать, Филипп. Забудь об этом чертовом Уиллиме. Он тебя в могилу сведет». У него дочь осталась. Успокойтесь, мой друг, не рычите. Я не могу успокоиться. Ярл Яролзамиро его будто посетила новая мысль, которая очень не понравилась Бардену. Это все чертов в Дантовское отродье, похоронил свое королевство, теперь взялся за тебя. Не сидится ему на заду ровно, ищет, где бы сдохнуть, и тебя за собой тянет. Причём здесь Горон, Барден? Он же поехал проведывать этот чертов Ноэль. На кой черт он ему сдался? Это наше личное дело, друг мой. Я не прошу помогать Уильяму. Я вижу, что вам это вовсе не нравится. Кожа Бардена стала принимать обычный розоватый оттенок, а вид вернулся к нормальному состоянию. Прикрыв глаза, ярл Барден, прозванный Тихим, устало сгорбился и паник, махнул рукой. Правду говорят, что камень для бросауданта кололил бомтостымар. Я дал тебе совет, Филипп. А там гляди сам. Молча без каких-либо слов, будто постаревший ярл протащился к лежанке и рухнул на нее, отвернулся от Филиппа к стене шатра и сделал вид, что его и нет здесь вовсе. белый ворон нахмурился, уронил взгляд на свою которого суровый вид Филиппа напугал до визга. Нет, не убивайте, молю. Замолкни. Поморщился Филипп, накинул на голову колдуну мешок и передал страже. Всю ночь граф провел в размышлениях. Радость его от заключения долгожданного мира столь малой кровью сокрылась в тяжёлых думах. Почему император Глеофа, оказавшийся демоном, заинтересовался крохотным герцогством Донт? На землях этих, принадлежавших некогда Горону, были лишь скалы, леса и небольшой, но вычурный замок. Граф не сомневался, что демон явится навстречу, подверг опасности тела юного императора и раскрыл сущность только ради доступа к Донту. И Филиппа не покидала уверенность, что крестьян все знает про Уиллим. Но откуда? Сейчас, как никогда, белому ворону не хватало горона с его возможностью видеть воспоминания через кровь. Может быть, хоть он найдет что-нибудь в голове непутёвого чародея. А если повезет, то и приоткроет тайны своих земель. Ведь не просто так Глео хочет послать десять тысяч воинов на край света, чтобы захватить несчастный клочок земли.